Болезнь ГОФФА Гиперплазия жировой ткани под наколенником Характеризуется небольшой болью при движениях, болезненностью при пальпации, при пухлостью по сторонам связки надколенника. Чаще это заболевание наблюдается у спортсменов. В последующем жировая ткань заменяется соединительной тканью. Задача массажа – предупредить атрофию мышц, улучшить лимфо- и кровообращение, снять болевой синдром, предупредить прогрессирование заболевания, восстановить функцию сустава.